Глава 5. Моя комната находится в самом конце коридора, и мне не приходится страдать от поведения соседа, потому что за мной нет никаких комнат. А в комнате перед моей живет Рафаэль, самый тихий мальчик в привете. Иногда я стучу по стене. Ну, чтобы он не ответил. Чтобы оттуда раздался хоть какой-нибудь звук. Потому что тишина Рафаэля иногда пугает. Я знаю, что он там. Он там дышит. Он прямо рядом со мной, Перегородка не толще двух сантиметров. Но не слышно ни единого шороха, подтверждающего его присутствие. Я думал просверлить дыру в стене, но отказался от этой идеи, решат еще, что я шпионю или подглядываю. Так что я просто весело стучу по стене, понемногу ускоряясь, и, наконец, он отвечает, чтобы меня успокоить. У Рафаэля не так уж много друзей из-за его причуды. По правде говоря, некоторые воспитанники его избегают, убегают от греха подальше. В лучшем случае просто относятся к нему безразлично. Я единственный, кто позволяет Рафаэлю заходить в свою комнату. Он появляется, когда хочет. И стоит ему лишь постучать в дверь, я отвечаю «Заходи, Рафаэль!». Каждый раз, даже если уже вечер, а он приходил и утром, и днем, он начинает с досмотра. То есть высовывает язык, свой длиннющий язык как можно дальше, и в течение трех минут, а иногда и пяти, а то и десяти, облизывает определенные предметы или места: стакан для зубной щетки, матрас, обложку книги, мою пижаму, серый карандаш, внутренности ящика, лист бумаги, окно, ножку, стула. А иногда, хотя он и знает, что этого делать нельзя, он облизывает мои пальцы, руки, шею. Я смеюсь и кричу. «Нет, Рафаэль, нельзя!» Он огорчается, но не настаивает на продолжении. «Кстати, из чего вдруг мне должно быть противно? Потому что Рафаэль чуть-чуть обмусолил мои пальцы, руки или шею. Если я и отталкиваю его, то только чтобы помочь избавиться от этой ребяческой причуды, чтобы затем он мог покинуть привет, присоединиться к миру, где нас ждет другая жизнь, которая нас готовит. И когда наступит роковой час...» Мы будем готовы. Привет не вечен ни для Рафаэля, ни для кого. Когда проверка Рафаэля заканчивается, я начинаю с ним болтать. Беседовать с ним мне нравится. От этого мне весело. Словно какой-то вспыхивающий свет освещает мою комнату по-особенному. Нам кажется, что мы знаем предметы, среди которых живем, Знаем их названия, цвета, формы. Знаем, для чего они служат. И вдруг кто-то показывает нам... что мы их совершенно не знаем, что есть множество деталей и оттенков, на которые мы даже не обращали внимания. У Рафаэля самый добрый взгляд в мире. А когда он состарится, он не будет старым, потому что никогда не утратит этого взгляда. Обычно людям нравятся собаки. Безусловно, это любимое домашнее животное мужчин, если только мужчина не стал любимым домашним животным собаки. «Есть дамы, укутанные в роскошь, они берут с собой собак в шикарные кондитерские, изысканные шоколадные лавки, на концерты, на прогулку к озеру, в дорогие магазины с разнообразными дизайнерскими находками. Я знаю, что они отпускают их бегать без поводка в общественных парках, чтобы те удовлетворили свои потребности и желания, после чего забирают их домой в квартиру, где каждая ткань погружает вас в негу, а каждое кресло так и манит в нем подремать». И когда эти собачонки дотрагиваются дрожащим мокрым носом до их лодыжек, их это не раздражает. Они продолжают читать почту или болтать с подругой, словно ничего не произошло. Будто этот дрожащий и трепещущий нос их ничуть не беспокоит. Они умиляются, привечают пёсиков, щиплют их за щечки, почувствуют морду твердым свеженакрашенным ногтем. Вот так обращаются с этими собаками. «И они, будь здоров, какие слюнявы!» А если Рафаэль прикасался к человеку языком, то его отвергали с презрением, прогоняли с отвращением. Вот почему он в привете. Он вот так внезапно облизывал людей на улице, без предупреждения. Мужчины давали ему по морде, пинали его, плевали ему в лицо или тащили куда-нибудь, чтобы сотворить с ним не самые приятные вещи. Женщины его не били, но приходили в неистовую ярость, убегали с криками, словно им наступили на ногу, выкрутили соски, отхлестали по попе, бросили в трусы зудящий порошок или словно они одержимы дьяволом. Что же Рафаэль мог натворить, чтобы заслужить такие мучения? Рафаэль — самый элегантный и чистоплотный воспитанник привета. Он кладет цветы в носовые платочки. Сам стирает свои носки и рубашки. Он смешивает и несколько стиральных порошков для получения запаха, который ему нравится. При любой возможности он всегда спускается в прачечную, садится на табуретку и наблюдает, как крутится белье, заворожённый этим трогательным очарованием. Иногда он радостно вскакивает со стула и облизывает иллюминатор стиральной машины. Это его способ обогатить вселенную, забыть тех, кто ее населяет.